Глава 51. 1941 год. Лысый выглядел чересчур возбужденно. Он выпрыгнул из кабины полуторки, подбежал к кованым воротам, схватился за один из против, тряхнул так, что ворота зашатались и загудели. Потом он ринулся обратно к грузовику, пританцовывая, обезжал его вокруг и принялся вытягивать из кузова задубевших школьников. Ну уже, чуть-чуть осталось почти дома. Шевелись же ты, мухи сонная. Лен, давай помогу. Витя протянул руки подруге. Она взглянула на дорогу позади кузова. Вековые дубы выселись над петлявшей грунтовкой, и, когда луна изредка выходила из-за туч, вдали на повороте можно было различить одинокую светлую беседку. Лена задержала на ней взгляд, и Витя обернулся, чтобы понять, куда она смотрит. «Что там?» — спросил он с тревогой. «Теперь за каждым деревом ему чудились люди в форме, и форма эта была мышиного цвета, вызывавшая какой-то инстинктивный первородный страх. В городе, сливаясь с шумом улиц, от выстрела был почти не слышен». Здесь же казалось, что фронт совсем близко. Будто бы сразу за темной каймой леса, обрамлявшего здание со всех сторон, шло наступление фашистских войск, и кольцо это постоянно сжималось. Вот-вот зловещие фигуры с автоматами на шеях покажутся на опушке, и тогда... «Нет, ничего», — ответила она, — «просто...» Витя аккуратно помог ей спуститься. Лена встала на землю и снова посмотрела назад, «Просто мне показалось», — она отряхнула головой, — «что я тут уже была, только было теплее. Как будто я приезжала...» — девочка взглянула на Витю. «К тебе! Навещала тебя! Мы гуляли по этим дорожкам, а потом сидели в той беседке». «Была?» — Витя всмотрелся в темноту, потом перевел взгляд на ворота, за которыми темнел монументальный фасад старинного здания». На мгновение у него тоже мелькнуло нечто вроде узнавания. Будто бы картинка прояснилась, и из темного непонятного пятна вдруг проявилось вполне четкое изображение. Вокруг царит спокойная, умиротворяющая атмосфера. Теплый, даже жаркий летний день. Над бьющим фонтаном беззаботно порхают бабочки. Чуть поодаль на деревянных скамьях сидят люди, некоторые из них почему-то в белых халатах другие в спортивных костюмах, и все это здорово напоминает больницу. — Это больница, — вырвалось у него. — Да, — сказала Лена. — Но я тут точно никогда не был, — уверенно ответил Витя. — Тогда откуда ты знаешь, что это больница? Он пожал плечами. — Может быть, этот мужик сказал? — Да, точно, я слышал, как он говорил Илье Андреевичу. Он не говорил. Витя внимательно посмотрел на подругу. «Идем! Чего встали?» Лысый снова вырос рядом. Теперь его глаза казались безумными, страшными, а шрам на черепе из белого стал красным и обрамлял голову, словно кровавый венок. Давид распахнул глаза и уставился на мужчину. «Господи Иисусе!» Прошептал мальчик и машинально перекрестился. Лысы подбежал к воротам, потряхивая рукой один из прутьев, видимо, оценивая, как можно преодолеть препятствия. Там уже стоял Шаров. Похоже, что шансов перелезть через трехметровую преграду было совсем мало. Как мы... Смотри! Сосед юркнул к правому створу, нагнулся и ухватился руками за один из железных прутьев. После двух попыток тот выскользнул из паза, открыв хоть и узкую, но вполне достаточную щель для того, чтобы в нее мог пролезть даже взрослый. «Ого!» — только и сказал Петя. Надо машину отогнать. Оглянулся на полуторку Шаров. Брось, пусть стоит. Лысый схватил Шарова за руку и подтолкнул к воротам. Лесь, ты первый. Нет, я пойду в конце. Нужно знать, что все пролезли, и нам не придется возвращаться и кого-то искать. Шаров вздохнул. Ладно. Взявшись руками за холодную Сталин протиснулся в дыру. За ним пролезла Лена, потом Витя, Денис, Петя и Давид. «Неужели теперь получится?» — услышал Витя шепот Лысого, когда тот наконец-то перелез на сторону больницы. «Что получится?» — спросил он автоматически. «Не твое дело!» — осклабился мужчина. «Куда теперь?» — перебил их шаров. «Вряд ли нас ждут с парадного, поэтому зайдем из кочегарки». Лысый кивнул в сторону правого крыла здания. «Веди свою ораву, я пойду сзади». «Там нет собак?» — тихонько спросил Петя. Лысый ухмыльнулся. «Давно съели твоих собак!» «Шутка», — добавил он, увидев, как побелел мальчик. «Никого тут нет! Идите же!» Они обогнули здание, не встретив ни единого человека. Все окна большого и с виду очень страшного дома были наглухо задраены. Грохот фронта приближался. Взрывы теперь раздавались чаще и ближе. И с каждым из них у Витя, уходило сердце в пятки. Он теперь думал, что лучше уж оказаться в этом жутком доме, чем на открытом месте. Инстинкт требовал, буквально вопил, что нужно спрятаться, и чем быстрее, тем лучше. Другие ребята, судя по виду, были с ним согласны. Один только лысый мужик радовался происходящему. С его лица не сходила блаженная улыбка. Впрочем, настроение его менялось чаще пролетающих туч над головой. Улыбочка сменялась жутким оскалом переходящим в меланхолическое созерцание. И так по кругу. Он определенно был ненормальным. — Давай, давай, не боись, крыс там нет! — скалился он мерзкой улыбкой, в которой не хватало половины зубов. Витя приблизился к Шарову, который выглядел встревоженным и озабоченным. Его явно тяготила сумка в руке, на которую он поглядывал с нескрываемым утрощением. — Илья Андреевич! Шаров оглянулся, затем слегка нагнулся. — Что, Витя? — А как же эти «наши»? Витя пожевал это слово «наши», которое было не совсем верным, но другого на ум не приходило. — Ну, Лиза и этот... Червяков. — Я... я не знаю. — Ты же сам видел, они сбежали. — Я не знаю, где их искать. Витя кивнул. — Если мы вернемся, нужно, может быть... «Да, конечно!» Витя кивнул. Из головы не выходил тот факт, что возвращаются они не в полном составе. «Чего застряли?» Лысый уже стоял возле разбитой бетонной лестницы, ведущей в полуподвальное помещение. Позади него темнела небольшая угольная горка, которая, судя по черной стене с несколькими матерными надписями, раньше была гораздо выше. Рядом с ней валялось несколько мятых ведер и ковшовая лопата». Витя поежился. Он хотел спросить у Шарова, уверен ли он, куда их ведет, потому что с виду этот замызганный и страшный подвал совсем не был похож на то, что поможет им вернуться в свое время. Но он решил не задавать глупых и неуместных вопросов. Витя подошел к Лене, которая замерла возле лестницы, взял ее за руку и первым шагнул вниз». Будто бы, вглядываясь в темное жутких окон, она на секунду задержалась. Руки их натянулись, и Витя даже показалось, что ее пальцы вот-вот выскользнут. Но этого не произошло. И когда Лена пошла за ним, он вздохнул с облегчением. Неуверенно, пробуя ногой каждую ступень, придерживаясь за стену, они спустились вниз. Под ногами хрустели мелкие кусочки угля — Стекла и каменные крошки. Пахло, он принюхался, сначала, конечно же, углем, гарью а потом больницей. И этот запах был ему знаком, хотя никогда он не бывал ни в каких больницах, разве что... — Шершень, — прошептал Витя. — Шершень? — посмотрела на него Лена. — Это ты своего друга вспомнил? Витя кивнул. Он... Когда я навещал его в больнице, был точно такой же запах. — Все больницы пахнут одинаково, — сказала Лена. — Безнадёгой. — Толкай там открыто, — услышал Витя за спиной. Петя, который успел проскочить вперёд, опасливо толкнул обитой железом дверь. Изнутри пахнул теплом, хотя с виду нельзя было сказать, что кочегарка работает. — Ребзя, тут тепло, — прошептал обрадованный Петя и махнул рукой. Он скрылся за дверью, за ним потянулись остальные. В темноте раздавались приглушенные голоса. «Черт, ничего не видно, куда тут...» «Стойте, сейчас этот, лысый мужик спустится, он, наверное, знает...» Шаров вошел внутрь за ребятами. Последним спустился его сосед. Он закрыл за собой дверь, и все звуки снаружи разом прекратились, будто бы они попали в какой-то отдельный особенный мир. Теплый, спокойный, без этих бесконечных взрывов и стрельб, завываний ветра и истошных криков. Ну, вот мы и на месте. Голос Лысого прозвучал откуда-то из кромешной темноты. Секунду спустя черкнула спичка. Очертив в темноте силуэт худого мужчины со шрамом на черепе, загорелась свеча. Глаза его были холодные. В них не осталось и капли смеха. Витя поежился. Что теперь? Шаров осмотрелся, увидел какое-то подобие верстака, на котором стояло ведро с углем, и водрузил рядом с ним свою сумку с явным облегчением. — Теперь? Лысый посмотрел куда-то через левое плечо. — Теперь? Ждем? Ребята переглянулись. Слова мужчины, окруженного темным ореолом, прозвучали зловеще. — Кто-то знает, что мы должны были прийти? — спросил Шаров. «Он все знает!» Шаров огляделся, и хотя свеча в руках Лысого освещала лишь маленький кусочек затклого и насквозь провонявшего горю пространства, ему казалось, что он здесь уже бывал. Но, разумеется, это было всего лишь игровоображение. Материалистическое образование целиком и полностью перебивало тонкий голосок надежды. Шаров был уверен, что никоим образом вернуться назад не получится. Он готов был увидеть в конце путешествия странные механизмы, провода, хоть что-нибудь напоминающее машину времени. Но в подвале с шевелящимися тенями на стенах ничего подобного даже близко не проглядывалось. «Как он собирается это сделать?» Спросил он, чтобы сказать хоть что-то и разбавить тревожную атмосферу. Дети в темноте ерзали, перешептывались, вздыхали и зевали, Одно успокаивало. Здесь было тепло. Шаров не заметил, как невидимая дверь позади них медленно приоткрылась, и в проеме показался расплывчатый силуэт. Зато он увидел, как расширились глаза Пети. Мальчик буквально застыл на месте, а его лицо стало похоже на восковую маску. Он поднял руку и показал куда-то за голову Шарова. При этом губы его беззвучно шевелились. Ребята притихли, Шаров медленно повернулся. Лысый замер с полуоткрытым ртом. «Принес?» — спросил голос из темноты. Лысый медленно повернул голову и уставился на Шарова. Тот не сразу понял, о чем речь, но потом, когда сообразил, сделал два шага на деревянных ногах к верстаку, взял за ручки сумку и протянул в сторону едва заметного дверного проема, в котором маячила огромная фигура. «Подойди!» «Иди!» — шепнул лысый, однако в голосе его не было прежней уверенности. Шаров вдруг подумал, что сейчас, когда обман с мясом вскроется, даже та призрачная надежда, что у них была, смешная и нелепая, и та превратится в дым. Он открыл рот, чтобы предупредить человека о том, что с мясом получилось не совсем так, как было уговорено, но не смог сказать и слова. Из горла вырвался лишь болезненный хрип — Будто бы он подхватил ангину, а, может быть, и на самом деле подхватил, — подумал Шаров. Споткнувшись о какую-то преграду, он едва не распластался на полу. Устоять на ногах помогла спортивная координация. «Черт!» — вырвалось у него, и когда он почувствовал, что, по крайней мере, обрел способность ругаться, стало немного легче. Мелкими шагами Шаров дошел до маячущей, словно привидения, тени и протянул сумку. — Вот. Открой. Шаров медленно раздвинул ручки. Позади него стояла такая тишина, что ему сделалось не по себе. Он не видел лица человека, стоявшего перед ним, и даже не мог уловить звука его дыхания. — Вываливай на пол. Точно загипнотизированный Шаров перевернул сумку. Здоровенная свиная голова выкатилась на дощатый пол. Ему показалось, что свиные глазки озорно подмигнули из кромешной темноты. Голова, слегка дернувшись, застыла. Пауза, которая возникла потом, превратилась в вечность. Он слышал, как стучит сердце под ватником, как отдает виски начавшая разгораться головная боль, как ломит мышцы, наверное, на самом деле заболел, как свистит простуженное дыхание в легких. И все это при полном отсутствии других звуков. И вот, когда ему стало казаться, что никакой тени перед ним нет, и все это лишь игра больного разгоряченного воображения, мужчина едва заметно кивнул и сказал то, что надо. «Анька твоя в одиннадцатой палате, если вдруг решишь ее забрать. Иди. У тебя пять минут». Шаров взглянул на человека, лица которого по-прежнему не видел. «Я... я не знаю, куда идти. Я провожу». Рядом вдруг появился Лысый и взял Шарова под локоть. «Сестра спит, но все равно потише. Разбудите, пеняйте на себя!» «Идем!» — шепнул Лысый и потянул Шарова в дверной проем. «Дяденька, а вы кто?» — набравшись храбрости, спросил Петя, когда Шаров с Лысым исчезли в темноте. Витя сделал шаг вперед, чтобы не пропустить ответ. Фигура мужчины, буквально нависшего над ними в темноте, показалось ему смутно знакомой, причем знакомым были не контуры, не размер гиганта, а именно ощущения. Исполинская тень вызывала страх. А уж за страхом любопытство. Да и голос этот. Можешь называть меня паромщиком, пробасил мужчина. Витя показалось, что он внимательно смотрит прямо на него. Паромщик? Видимо, удивившись ответу, Петя чуть повысил голос. «А где же ваш паром?» «Да тут и речки нету!» В ответ мужик стукнул ладонью по деревянному шкафу справа. «Здесь!» Чьи-то пальцы коснулись витяной спины, и он вздрогнул. «Они же здесь все психи, да?» Это был едва слышный голос Дениса. «Мы на шкафе поплывем!» Петянок наконец осмелел и даже сделал шаг вперед, чтобы получше рассмотреть великана. «Поплывете!» «Только доплывут не все!» Сухо ответил незнакомец, ясно намекая на стоявшего перед ним мальчугана. Петя мигом осёкся и отступил. «На шкафе, значит, на шкафе!» — пробурчал он. Катя взяла его под локоть. «Лучше немного помолчи!» — цикнула она. «А чего я только спроси!» В это мгновение рядом со зданием ухнул взрыв такой силы, что подвал, в котором они находились, качнулся!» и люди в нем, словно в трюме корабля во время жестокого шторма, покатились кто куда. Витя закричал, пытаясь отыскать только что стоявшую рядом Лену. Дениса отбросила в темный угол, и там на него что-то упало с потолка. Слева посыпалось стекло. Шкаф у стены накренился, и вот-вот должен был упасть на Петю, который замер точно кролик перед огромной пастью удава. Катя, вытянув руку, пыталась ухватить его за куртку, но не успела. Ее отнесло ко входу. С потолка посыпалась штукатурка. Свеча, стоявшая на столе, упала на пол и потухла. Витя протянул руку вперед и понял, что он уже не стоит, а лежит на холодном полу. Впереди в дверном проходе по-прежнему возвышалась фигура великана. Казалось, он не сдвинулся ни на миллиметр. Левой рукой он удерживал шкаф, который вот-вот должен был пригвоздить Петю к земле. «Быстрей!» — крикнул он куда-то позади себя. «Быстрей! Сейчас будет таро. Второй взрыв, разорвавшийся словно внутри помещения, потряс здание до самых основ. Петя рухнул, как подкошенный. Дрожа от ужаса, Витя повернул голову и увидел Лену. Она забилась под верстак и закрыла руками лицо. Давид сидел неподалеку. Его губы что-то шептали, на побелевшем лице не было ни кровинки. Денис пытался встать, но очередная волна буквально сбила его с ног, и он рухнул в кучу угля, сваленную в самом углу кочегарки. Ушам стало так больно, что Вите показалось еще чуть-чуть, и из головы начнут вытекать мозги. Размазывая слезы на щеках, инстинктивно не разбирая пути, он покарабкался на четвереньках в сторону Лены. Подобравшись к девочке, он заполз под верстак и примостился рядом с ней, обняв ее за талию. Дрожа от ужаса, они прижались друг к другу. Мужик все еще стоял в проеме. Фигура его страшная, вся в пыли и зловещей мариоле контрового света представлялась... А ведь он и правда похож на паромщика, — подумал Витя. Исполин будто бы поддерживал свод и дверной косяк, не давая им рухнуть. Правой рукой он махал невидимым людям. Шесть, пять. Он немного отошел, и в кочегарку буквально ниоткуда свалились трое людей. Один из них Шаров, второй — лысый, узнать его было легко, а третий или третья — худой силуэт в светлой больничной одежде. Три, два. Рухнул прямо на Шарова. Тот выставил руки и поймал невесомое тело в полете. Прижал к себе и замер. Вдруг наступила тишина. Витя распахнул глаза. Ему вдруг захотелось крикнуть «Смотрите, все кончилось! Не бойтесь!» Но он не смог даже рта раскрыть. Чудовищная тяжесть навалилась на его плечи, руки и ноги, все тело и даже язык. Ресницы стали весить по сто тонн каждая. Мужчина стоял в дверном проеме и держал в руках свиную голову. При этом он смотрел прямо на Витю, пронзительным, сверлящим взглядом. «Ну, давай!» — словно бы говорил его взгляд. Тем временем рот мужчины открылся, и хотя из него не вылетело ни слова, Витя явственно услышал «один». «Ну вот», — подумал он, — «теперь нам конец». И вдруг ему отчетливо стало ясно, что никакой не мужик, сжимающий жуткую свиную голову, ни психи, голосящие где-то сверху, а только он сам. Он и только он сможет это сделать. Ведь это так просто. Как он раньше не догадался, магнитофонная запись была всего лишь триггером. Все остальное делал он сам. И это было так просто, что Витя поразился происшедшему в голову откровению. И чтобы проверить, прав он или жестоко ошибается, нужно было всего лишь ноль.